Ольга Иванова «Брачное агентство для попаданки или женить некроманта?» Читает Татьяна Дроздова Пролог «Как ваши успехи, Ронья Варвара?» Королева сегодня была в благостном настроении, а ее платье переливалось ярче хрустальных люстр, которые украшали высокие потолки бального зала. Не удивлюсь, если для создания такого сияющего эффекта была использована модная магия. Лицо ее тоже будто помолодело на лет 20. Даже румянец на щеках, как естественный. И тут магия однозначно, только косметическая. Но я-то видела наше величество в обычные дни и без магии. И знала, сколько ей на самом деле лет. «Прекрасно, ваше величество!» Солгала я в ответ на ее вопрос. Не могла же я признаться, что еще ни на шаг не продвинулась в своем задании, когда мои конкурентки уже далеко ушли вперед. А все из-за него. Этого невыносимого и неуловимого герцога Демиана Эриша. Чтоб его демоны прибрали. Или как они тут называются? Витчи? Хотя... Для этого некроманта мое проклятие все равно что благословение. А Витчи – лучшие друзья. «Значит, скоро мы узнаем имя невесты Демиана?» К нам подлетел поднос на крылышках, и королева изящным жестом подхватила с него фужер Шантарского. «Непременно!» Широко улыбнулась я и тоже взяла бокал. «С нетерпением жду!» Королева чокнулась со мной и звонко рассмеялась. Я натужно засмеялась в ответ. «Ну, веселись, милая! Новый год на носу!» Пропела ее величество и поплыла дальше. Да, в этом мире, именуемом Белтис, тоже празднуют Новый год и тоже зимой. Правда, вместо елок украшают Райзарию. Ее тонкие длинные ветки, покрытые мелкими мягкими иголочками, свисают прямо с потолка, как гирлянды. А еще, говорят, в новогоднюю ночь Райзария цветет. Возможно, сегодня я смогу это увидеть собственными глазами. Правда, пока мои глаза хотели видеть только Демиана Эриша, а руки – придушить его. Но, увы, последние два ли осуществимо Во-первых, герцог сделает это со мной куда быстрее, потом оживит и придушит еще раз. А во-вторых, от него зависела моя жизнь и мое возвращение домой, поэтому пока приходилось довольствоваться мысленной расправой. В воздухе летали серебристые искорки, имитируя снег. На балконе играли музыканты, отовсюду слышался смех и звон бокалов. А я, наконец, увидела его. Своё наказание и проклятие в одном флаконе. Герцог Демиан Эриш подпирал одну из мраморных колонн в центре зала и цедил рубиновый напиток из узкого бокала. Он был один, впрочем, как всегда. Высокий, поджарый. В идеально скроенном чёрном костюме этот жгучий брюнет притягивал к себе взгляды всех дам в радиусе 100 метров. Однако оставался демонстративно неприступным. Не знаю, какая женщина осмелилась бы к нему подойти первой. Разве что я. И то из необходимости. Бросив взгляд на своё отражение в зеркале, коих в этом зале висело бесчисленное множество, я поправила складки платья, вырез декольте, причёску Сделала глубокий вдох и решительно направилась к герцогу. При моем приближении его губы недовольно скривились. «Опять вы?» — протянул некромант. «Опять я!» — бодро отозвалась я. «Ваш кошмар воплоти, Рон Эриш!» «Мне не снятся кошмары!» — отозвался он равнодушно. «И вообще, сны не снятся!» «Значит, скоро начнут!» Оптимистично произнесла я, если не выберете себе невесту в обозримом будущем. Его режущий взгляд остановился на мне. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, явно едкое и гадкое, но тут грянула музыка, и гости стали разбиваться на пары. Может, потанцуем? Я сама выпала в осадок от своей смелости. Эриш, похоже, тоже растерялся от такой наглости, потому что молчал. Тут некая особо резвая парочка случайно толкнула меня, и я едва не упала на герцога, зато он инстинктивно подхватил меня за талию. А я воспользовалась моментом и положила руку ему на плечо. «Спасибо, что не отказали», — елейно проговорила я. Эриш, конечно, был жутким циником и плевателем на все правила приличия, но даже он в такой ситуации решил не устраивать скандала. Некромант раздраженно пристроил бокал на пролетающий мимо поднос и взял меня за руку. «Вы еще пожалеете об этом», – прошептал он, делая первые па. «О, поверьте, это не то, о чем я буду жалеть!» – с усмешкой парировала я. «Давайте лучше поговорим о ваших невестах. Я подобрала парочку кандидатур». «Молчите, если не желаете, чтобы я с позором покинул вас посреди зала». Сквозь зубы произнес герцог. «Что вы знаете о позоре?» Отозвалась я философски и тяжело вздохнула. «Откуда вы вообще такая взялась?» Тихо прорычал Эриш. «Вы хотите послушать мою историю?» «Нет, я хочу, чтобы вы исчезли из моей жизни». «Я сделаю это, как только женю вас», — заверила я. «Ни на секунду не задержусь в вашей жизни». Тёмно-синие глаза некроманта стали почти чёрными от гнева. Он крепко, почти до боли сжал меня в объятиях, наклонился к самому уху и произнёс угрожающе. «Ещё одно слово о женитьбе, и вы исчезнете из моей жизни не самым приятным образом!» «Тогда вам придётся в этом конкурировать с самой королевой!» — мстительно отозвалась я. Музыка враз стихла и свет в зале слегка потускнел. «Дорогие гости! Наконец настал момент цветения райзарии!» — раздался воодушевленный голос церемонии мейстера. «Сейчас мы узнаем, кому в наступающем году суждено встретить свою истинную пару. Итак, 10, 9, 8». Он стал отсчитывать секунды в обратном порядке. Гости с радостным нетерпением поглядывали на потолок и свисающие с него ветви. «Три, два, один!» И как только церемонимейстер это произнес, на некоторых ветвях стали появляться розовые бутоны. Одна такая ветка откуда-то возникла аккурат между мной и некромантом. Розовые бутоны распускались на ней на глазах, и это завораживало. Я думала, что все ветки зацвели, однако ошиблась. На весь зал таких набралось едва с десятка два. То есть получается... Вы все же встретите свою суженую скоро, Ронериш, сказала я, не тая ликования. У меня появилась надежда. Почему именно я? Герцог сорвал ветку, покачивающуюся между нами, и набросил мне ее на шею, обмотав вокруг как шарф. «Или удавку?» «Может, это пророчество относится к вам?» После этого Демиан Эриш развернулся и зашагал прочь. «Я все равно женю тебя, гадкий некромант!» Прошипела я ему вслед и сорвала шеи Райзарию. «Или это буду не я!»